Дверь в комнату бывшего секретаря стояла открытая Настеж. Белла заглянула в нее мимоходом и по пустоте на его столе, по всему виду обстановки, поняла, что он уже ушел. Тихонько приоткрыв большую парадную дверь и тихонько прикрыв ее за собой, она обернулась, поцеловала снаружи дверь, бесчувственное сочетание дерева и железа, и быстрым шагом прошла прочь. Она шла так быстро, что сбила дыхание, и, свернув на соседнюю улицу, была вынуждена замедлить шаги. «Удачно вышло. Если бы у меня не перехватило дыхание, я бы опять расплакалась. Ну, бедный, дорогой мой папочка, ты совсем неожиданно увидишь свою дочку». Сити выглядела далеко не привлекательно, когда Белла проходила по его пыльным улицам. Почти все денежные мельницы кончили махать крыльями и в этот день больше не мололи. Хозяева уже разъехались, да и подмастерья собирались расходиться. У деловых подворьев и переулков был какой-то испятой вид, и даже мостовые выглядели усталыми, словно измученными поступью миллионов. Нужны были ночные часы, чтобы понемногу свести на нет дневное волнение улиц, живущих такой лихорадочной жизнью. А пока что в воздухе еще не улеглось возбуждение после всей стукотни и толчи денежных мельниц, и тишина походила больше на полное изнеможение гиганта, чем на отдых человека, который набирается сил. Если Белла и мечтала, глядя на величественное здание банка, как приятно было бы часок-другой покопаться блестящей медной лопаточкой в куче денег, словно в садовой грядке, то это было вовсе не от жадности». Она очень исправилась в этом смысле, и перед ее блестящими глазами возникали еще неясные картины, отнюдь не включавшие в себя золото, когда она вступила в пропавший лекарствами переулок с таким ощущением, словно перед ней раскрыли аптечный шкаф. Контору Чикси, Венеринга и Стоблса ей указала пожилая особа, всю жизнь занимавшаяся уборкой конторских помещений. Она выскочила навстречу Белли из трактира, утирая рот, и объяснила его влажность вполне естественными причинами, сообщив, что она только что заглянула в дверь узнать, который час. Контора находилась в нижнем этаже, и входить в нее надо было из-подворотни. И направляясь туда, Белла уже сомневалась, можно ли ей войти и спросить Реджинальда Уилфера. И принято ли это в Сити. как вдруг она увидела в открытом окне самого Эр Уилфера, как всегда похожего на постаревшего Херувима. Он как раз собирался слегка перепусить. Подойдя ближе, был разглядела, что закуска состояла из маленького хлебца и горшочка с молоком. В то самое время, как она это заметила, отец заметил саму Беллу и разбудил эхо в окрестности минсинг Боже мой!